Я подняла в дрожащем кулаке пустую бутылку, с помощью которой меня вели в заблуждение, и выкрикнула ритуальную фразу. «Рэйчел, будь обязана мне службой!» Послышался рев, и Фрид повернул голову ко мне. Дэвид истекал кровью. На самом деле это была физическая проекция энергии, которую теряло его эфирное тело, и пока в нем еще оставалась энергия, он мог восстановить телесный ущерб. но выглядело это до ужаса реально. Дэвид был бледен, его трясло, мускулы утратили тонус, жаркая медь глаз медленно тускнела. «Будь обязана мне службой!» Снова выкрикнула я и отпрянула от взмаха острых алмазных когтей. Увернуться толком не удалось, они задели меня и прошли насквозь. Во мне вспыхнуло торжество. «Будь обязана мне!» Снова бросившись ко мне, она вонзила когти в мое тело глубже, глубже. «Нет! Нет! Нет! Нет! Мое дитя!» Причинить вред мне она была неспособна, зато могла уничтожить жизнь, теплившуюся в моем теле. Я чувствовала, как рванулся ко мне Дэвид, чтобы защитить меня или умереть. Рэйчел замерла, и Мара уже находилась в клетке ее когтей, И Фриту достаточно было сжать их, чтобы погасить эту слабую искорку. Однако Рэйчел заколебалась, и это секундное промедление решило исход дела. «Службой!» — выдохнула я, завершив ритуал. Она остолбенела. Угловатая угольно-черная конструкция, лед и стекло. Трехмерная статуя, видимая лишь джином. Жива она? Дышит? Я не знала. Связи через бутылку не ощущалось, энергия не давала о себе знать. Интересно, пробовал ли кто-либо раньше обуздать ифрита? Сомневаюсь. Люди их просто не видят, а джины не могут одолеть эфирные сущности. Я оказалась единственной, кто был способен и увидеть эфрита и призвать к служению. Только вот во что этот призыв выльется? «Отпусти мое дитя!» прошептала я. Когти разжались и втянулись. Рука убралась из моего чрева. Все остальное пребывало в полной неподвижности. «Рэйчел!» позвала я. «Ты меня слышишь?» Молчание. Я пожала плечами, открыла черную кожаную сумку, так и болтающуюся у бедра, где хватало места для двух бутылок. Я бережно уложила склянку Рэйчел так, чтобы она не билась о бутылку Дэвида и побрела туда, где лежал Дэвид. Рейчелла стала стоять на месте. Всё тело Дэвида представляло собой сплошную рваную рану. Кровь. Всюду кровь. Глаза были цвета увядшие осенние листвы, губы приобрели сиреневый оттенок. Она едва не пожрала его полностью. Когда я опустилась рядом с ним на колени, у меня перехватило дыхание. Дэвид, всегда опалявший жаром, был на ощупь холодным, словно из него ушел весь огонь. Я шептала его имя снова и снова, приказывала ему исцелить себя. Он не отзывался, хотя его глаза не отрывались от меня, будто во мне заключался весь мир. Его рука нащупала и сжала мою, но в этом пожатии не было и тени его прежней силы. Ногти приобрели тот же сиреневый оттенок, что и губы. «Отпусти меня!» — прошептал он. «Чёрта с два!» — рявкнула я. «Господи, молю тебя! Не допусти этого!» «Дэвид, я приказываю тебе исцелиться!» «Надо же, умирает!» — удивленно произнес, оказавшийся рядом Кевин. «Я и не знал, что они могут умереть!» «Заткнись!» Взглянув на Кевина, я сначала подумала, что пляшущая красная точка на его груди — это просто оптическая иллюзия, вызванная слезами в моих глазах. И лишь потом, похолодев от ужаса, поняла, что это такое. За всеми этими проблемами Квин с его снайперской винтовкой совершенно вылетел у меня из головы. Красное пятнышко напротив сердца. Лазерный прицел. — Нет! — завопила я и толкнула Кевина. Он отлетел и свалился на пол. — Квин! Прекрати! Все кончено! Все! Кевин, тот еще кретин, вскочил на ноги, снова превратившись в мишень. Только вот красная точка переместилась к моему сердцу и уже не плясала. Он целился в меня. — Не в Кевина, а в меня! — Это еще что за... Я успела отскочить в самый последний миг. Клянусь, даже слышала свист пролетевшей пули. Промазал. Промелькнуло в моей голове, и только потом до меня дошло, что кто-то стоял у меня за спиной, как и ее дружок. Несчастная дурочка маячила на виду, как мишень в тире. Удивленно разинув рот, Сиабану ставилась на красную с большой палец диаметром дырку, образовавшуюся в ее груди, И даже не вскрикнула, издала лишь сдавленный звук, словно пытаясь прокашляться. Из ее рта ударил фонтан крови. Она повалилась вперед, прямо на меня. Я подняла ее и увидела в спине выходное отверстие, размером со сжатый кулак, похожее на глубокий колодец, откуда толчками выплескивалась кровь. Все ее тело содрогалось. Я что-то кричала, кажется, звала Мэрион. Ковин тоже бросился к подружке и подхватил ее, но было ясно, что сделать ничего нельзя. Мы оба поняли, она умирает. Ее тело обмякло в моих руках, и только сейчас, вблизи, я толком разглядела ее глаза. Не светло-карие, как мне казалось, а удивительного зелено-карьего оттенка с золотистыми вкраплениями. Тело Сиабан стало тяжелым, тяжелым, как грех. Трудно сказать, сколько времени это продолжалось. Секунды показались мне вечностью, но потом Кевин с криком подхватил ее на руки, и я ощутила могучую волну силы, его отчаянную попытку вернуть девушку к жизни. Сиабан дергалась и извивалась, когда по ее нервам пробегали электрические разряды, но это были всего лишь рефлексы. — Ее больше нет, — прошептала я, дрожащими пальцами утирая кровь, забрызгавшую мое лицо. «Кевин, прекрати. Она мертва». Он не слушал, делал искусственное дыхание рот в рот, наносил один гальванический удар за другим, пытаясь победить смерть. «Сделай что-нибудь!» — заорал он на меня. Лицо у него было белым, как у зомби. Глаза горели яростью, рот весь в крови. «У тебя есть джин, Спаси ее!» «Не могу!» «Я убью тебя, клянусь!» Я чувствовала его безумную ярость, и если его слова были лишь словами отчаявшегося перепуганного мальчишки, то силой он обладал отнюдь не детской, краденной силой Льюиса, способной сокрушить меня и разорвать на части. И есть три желания, выполнение которых нельзя требовать от джинов, нельзя желать бессмертия, безграничной мощи. Воскрешение мертвых. Как и другие правила троичности, касающиеся джинов, они нерушимы, хотя многих горе и отчаяние толкали на то, чтобы отдать джину заведомо невыполнимый приказ. Последствия, вошедшие в легенды, бывали трагичными. Магия, вынуждающая джинов к повиновению, приобретает обратную направленность, и они выполняют действия, прямо противоположное приказу. Я прикусила язык, чтобы не закричать. «Нет, Ковин!» Прошептала я наконец. Она умерла. «Прости!» В какой-то миг мне показалось, что сейчас он убьет меня без всякой там магии, голыми руками. Но вместо этого парнишка вдруг разразился горькими слезами отчаяния. «Не вставай!» Сказала я ему и поползла туда, где на полу так и лежал Дэвид, Лучше ему не стало. На самом деле он выглядел даже хуже. Дышал тяжело, прерывисто. Глаза уже не оставались карими. Они продолжали темнеть. Тебя пытались убить. Выдавил Дэвид. Не их. Тебя. Да, закивала я. Сама видела. Но почему Квин хотел меня застрелить? Дэвид с трудом поднял руку и коснулся моей щеки. Тепла я не почувствовала, лишь слабое, едва ощутимое прикосновение. «Не покидай меня», — прошептала я. «Ты не можешь бросить меня. Ты не можешь бросить меня, Дэвид. Я тебя не отпущу». Его бледные губы беззвучно, но с ощутимой любовью произнесли мое имя. «Ты нужен мне». — сказала я. — Нужен здесь, со мной. — Останься. Воздух застрял у меня в горле плотным кислым комком. Я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. — Господи, Дэвид, не поступай так со мной. Не смей! Он попытался ответить, но вдруг с криком выгнулся дугой. Его открытые глаза, только что черные, как грозовое небо, полыхнули оранжевым, а потом стали менять цвет, пробегая по всему спектру.